550. Надо укрепить дух в утверждении силы своей. Если руководитель покидает землю телесно, тем более крепнет связь в духе. Замените привычное представление о земном близостью в духе, и станет союз аж сильнее. Своё понимание утверждайте и достижения намеченные притворите в силу путём применения. Если не стало порой авторитета на земле и не к кому уже обратиться, то все переносится, благодаря именно этому условию, в область невидимого сущего, в область Духа. Значит, нить единения надо усилить многократно. Значит, надо держаться неотделимо. Нить и Духа надо умножить. Посредником будет сын, матерью утвержденной в сыновстве своем. Получение будет пропорционально осознанию и укреплению связи. да и утешение, возможность ещё более близким матери стать, но в духе поднявшись. Оставим слёзы и горевание другим, когда новые возможности более сокровенной близости с любимой даются. Могучие силы любви преодолевают все преграды и даже пределы смерти. Не умирает дух, в духе живите и духом